Глава двадцать пятая. Глеб. Миха приезжает в кафе раньше меня. Я получаю СМС о его прибытии и заканчиваю работу. Прощаюсь с секретаршей и, заходя в кафе, здороваюсь с девушкой, которая провожает меня за столик. Миха тянет мне руку и здоровается. На столике Чешка латте и круассан. Заказ уже сделал. Киваю на них. Ага, у них тут классно готовят именно круассаны. «И правда. Но я пришел не о круассанах говорить. Ты помнишь ту фотку, что прислал мне, когда я был в Штатах?» «Какую?» — жуя круассан, спрашивает Миха. «Я тебе дофига чего слал». Он улыбается. «Помнишь видос с раздевалки?» «Помню», — смеясь, отвечаю я. «Я о Марине. И о той фотке с левым чуваком». «Миха перестает жевать и смотрит на меня из-под наконец его рот приходит в движение. Он глотает круассан и пожимает плечами. «Помню, а что?» «Кто этот пацан? На самом деле?» «Миху я знаю с того самого момента, как мамаша спихнула меня на отца. Он жил по соседству, и мы как-то быстро познакомились и сдружились. В школе были лучшими друзьями, и я всегда считал, что Миха никогда не сможет меня обмануть». Только вот глядя в его растерянное лицо и глаза, которые он старательно прячет, я готов поверить во что угодно. «Почему ты вдруг спрашиваешь?» — отвечает вопросом на вопрос Миха. «Потому что хочу знать правду. У меня не складывается образ Марины с девушкой, которая может легко изменить». «Вру, конечно. Я видел, как она реагирует на меня, как отвечает мне и как смотрит, забывая о том, что где-то там есть ее парень Миша». «Ты мне не веришь», — констатирует Миха. «Не верю, киваю, потому что ты увиливаешь от ответа». «Другом он ее был, ясно?» — огрызается он. «Другом. Они вместе везде ходили, и так, и этак, он этот... Не по девкам, короче. Но ты это, не пара вы были. Она твоя сестра, пусть и сводная. Да и ты уехал и изменился до неузнаваемости. Я думал, если я отправлю тебе фото, ты вернешься. Перегоришь, когда увидишь, как она к тебе относится на самом деле. Мой кулак долетает до носа Михи. Приятель мгновенно опрокидывается на спинку стула и летит назад. Мне почему-то ни капли его не жаль. Наверное, потому что я не могу поверить в то, что он сделал. Не она, оказывается, была виновата в нашем разрыве, а он, друг, чтоб его лучший. «Ты что творишь?» — орёт Миха, хватаясь за разбитый нос, из которого льется кровь. Совсем сдурел, Марина твоя никогда не была достойна тебя. Кто она, кто ты? Я тебе это сейчас расскажу, поскольку охрана странно на нас поглядывает и даже начинает двигаться в нашу сторону, хватаю Мишу за грудки и выталкиваю на улицу, чтобы поговорить. Он поднимает руки и вытирает кровь под носом, но лишь размазывает ее по лицу. Боится меня и правильно делает. Я всегда был сильнее. «Да прекрати ты так на меня смотреть!» Миха тщетно пытается меня утихомирить. «Я сделала это, потому что она не любила тебя!» «Ты этого не знаешь!» «Она была недостойна тебе!» Снова заводит ту же пластинку друг. «Она лучшая!» «Ты нашел Софи...» «Я хочу сказать, что не люблю ее, но вовремя замолкаю!» «Да и зачем что-то говорить, чтобы Миха потом вот так же уничтожил это?» Одних разрушенных отношений на его долю более чем достаточно. «Ты не имел права решать за меня. Стараюсь говорить спокойно и надвигаюсь на друга. За нас. Ты прислал фотку и убедил меня в том, что Марина мне изменяет. Что пока я ее жду, она тут и с другими неплохо себя чувствует. Знаешь, что я сделал после этого?» Злость новой волной поднимается внутри. Потому что в воспоминания вдруг врезаются слезы Марины и ее слабое "Я не понимаю". Тогда на эмоциях я думал, что она врет, просто строит из себя невинную. Тем более Миха умело преподал все так, что я и сомневаться не мог. Я помню, как сказал ей, что люблю другую и что не хочу ее видеть. Помню, как в тот день воспользовался девчонкой, которая отвечала Марине. Она была не против, а я хотел отомстить. «Это сейчас хочется вылететь на себя тонну порошка и отмыться, хорошенько оттереться от того, что сделал. Желание врезать мехи еще слишком сильно, чтобы его игнорировать, и одного разбитого носа мне оказывается мало. Я ставлю красивый фингал у него под глазом и получаю от этого удовольствие, от того, что зло в моей жизни оказывается наказано. А вот добро... Я думаю, с какой стороны подойти к Марине». Что сказать, чтобы она меня послушала, чтобы не боялась и поговорила? После того, что я узнал, хочется раз и навсегда забрать ее у этого придурка, сделать такое же предложение и купить кольцо в сотни раз лучше. Только она не поверит. Точнее, даже слушать не станет. Я слишком хорошо знаю Марину, чтобы бежать, сломя голову, и просить у нее прощения. Не простит. Еще и с плинтусом сравняет. Пристыдит, сказав... «Как ты мог ему поверить?» Я полностью ухожу в эти мысли, поэтому пропускаю момент, когда Миха вдруг кидается вперед и сваливает меня с ног. «Да что ты вообще знаешь о правах?» — кричит он. «Марина нравилась мне. Мы бы встречались, если бы ты, как она и просила, оставил ее в покое. Но нет же!» Он дергает меня за футболку. «Ты продолжал лезть к ней, и она меня отшила, сказала, что я просто друг». Миха замахивается и попадает мне в скулу. «Она нравилась мне, и я просил тебя ее оставить, просил!» Я даже перестаю защищаться и ставить блоки, потому что, пытаясь вспомнить, когда это Миха неподружески смотрел на Марину. Пытаюсь, но представить не могу, так как он никогда не показывал этого. Его чувства были тайными. Тогда почему он столько времени молчал и не начал встречаться с ней, Когда меня не было рядом,